Глава 31. Зимы на Кейп-коде всегда-то затяжные и унылые, а в этом году вообще кажется, будто само время замерзло и стоит на месте. Я жду, что вот-вот лишусь кондитерской. Покупателя не объявляется, да и кому захочется тащиться в нашу глушь среди зимы. Но банк все равно твердо намерен оттяпать у меня кондитерскую. это ничего не предпринимает, чтобы как-то этому помешать, а я его ни о чем и не прошу.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 Но я не могу впустить в свою жизнь кого-то, если есть хоть малейший шанс, что это причинит боль моей дочери. — Да я бы никогда... — начинает он. — Прости. — произношу я, ненавидя себя. Гавин стискивает зубы, на осколах перекатываются желваки. — Отлично. И он выходит, не произнеся больше ни слова. — Прости меня. — шепчу я снова, хотя он уже давно ушел. В этом году Ханука совпадает с Рождеством, и Аллан решает задержаться, чтобы провести вместе с нами праздники. Первые две недели декабря Анни проводят у Роба, но на вторую половину месяца ее заполучаю я, а Роб со своей подружкой отправляются на Богамы. Это дает Аллану возможность рассказать Анне о еврейских праздниках, и мы дарим друг другу подарки и зажигаем свечи на семисвечнике «Минори», как зажигал их, наверное, Мами 70 лет назад –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 Надев очки, он извлекает из папки одной из бумаг и внимательно ее изучает. Знаешь, будь это в фильме вроде «Этой прекрасной жизни», я бы сейчас сказал, что все жители города объединятся и сообща, помогут тебе сохранить кондитерскую. Я смеюсь. Точно. А Анне бегала бы и сообщала каждому, что всякий раз, как прозвенит колокольчик, у ангела появляются крылья.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 Не знаю, что я бы ответила вам еще несколько месяцев назад, но сейчас она значит для меня слишком много. Это мое наследие, и с некоторых пор я это ощущаю. Я хмыкаю, снова вспомнив кино. Ну, так где же щедрые горожане, а? Что-то, когда нужна помощь, их не видно. Хм, Мчит Том. Он еще какое-то время изучает документ, Потом, сняв очки, смотрит на меня с таинственной улыбкой. «А что, если я скажу, что тебе не нужны горожане, чтобы спасти кондитерскую?» «Я не понимаю, о чем он...» «Что?» «Позволь мне поинтересоваться, — продолжает Том, — сколько тебе нужно денег, чтобы покрыть все расходы по кондитерской и вернуть ее в свое полное распоряжение?»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 А не вырастет и лет через шесть выпорхнет из дома. Я заворачиваю в плед, Тот самый, который связала бабушка, когда мне было 6 лет, и стараюсь гнать прочь мысли об одиночестве. Письмо датировано 29 сентября, день, когда мы возили мами на море, день, когда она передала мне список имен. Первый вечер Роша Шана, вечер, с которого все началось.